Воскресенье. Прощай, мир. Наступило утро. Письмо лежало передо мной на столе, теперь уже дописанное. Я писал его, забыв о идее и питье, и лишь капуста время от времени отвлекал меня, запрыгивая на стол и прогуливаясь по письму. Закончив писать, Я вложил письмо в большой, не по размеру конверт и аккуратно достал марки из своей старой коллекции. Я выбрал марку с изображением зевающей кошки и наклеил ее на конверт. Я взял капусту и вышел из квартиры. Было раннее утро и веяло прохладой, пока я спускался по холму, направляясь к ближайшему почтовому ящику. Красный почтовый ящик с большой пастью ждал меня. Идеальный конец» или, по крайней мере, он должен быть таким. Я отправляю письмо, мой отец получает его, вскрывает конверт и начинает читать мое послание. И тогда отец узнает, о чем я думал и что чувствовал все эти годы. Но что-то в этом было не так. Я стоял в недоумении, неотрывно глядя на зияющее отверстие почтового ящика. И вдруг меня осенило. Я тотчас же развернулся и пошел той же дорогой назад, поднимаясь по холму к дому. Капуста бежал за мной. Отдышавшись, я открыл шкаф и достал одежду. Белую рубашку, полосатый галстук и темно-серый костюм. Это была моя рабочая униформа, форма почтальона. Я надел ее и быстро взглянул на себя в зеркало. Фигура в зеркале сильно напоминала отца. Со временем я стал очень похож на него. Лицо, осанка и жесты. Все, как у человека, которого я так долго ненавидел. Моего отца, который часами сидел, склонившись над столом и ремонтируя часы. Моего отца, который крепко сжимал мою руку в кинотеатре. Который покупал мне марки. Который с улыбкой держал на руках капусту, когда тот был котенком. И который вместе со мной бегал по курорту с горячим источником в поисках свободного номера в отеле отца, который опоздал на мамины похороны и сидел в одиночестве в уголке, всхлипывая и пытаясь спрятать слезы. В тот день, когда я покинул дом, отец оставил мою коробку с сокровищами на столе в центре пустой комнаты. Теперь я вспомнил, что отец протянул мне руку, когда я уже собирался уйти. Все, что мне нужно было сделать, всего лишь ответить крепким рукопожатием. Я должен был взять его руку так же, как он держал мою тогда в кинотеатре, когда я еще был маленьким. Отец, все эти годы я действительно хотел встретиться с тобой. Хотел попросить у тебя прощения. Хотел сказать тебе спасибо и прощай. Слезы ручьем полились по моим щекам. Я вытер их рукавом своей формы, «Положил письмо в сумку и стремглав выскочил из квартиры. Я с грохотом спустился по лестнице и сел на велосипед, который оставил внизу. Посадил капусту в корзину и покатил вниз с холма. Я с трудом крутил педали, и рама старого велосипеда скрипела. Слезы все текли по лицу, пока я жал на педали, и вскоре я достиг другого холма, на который мне предстояло взобраться. Поднялся ветер. Небо прояснилось, и весна вновь напомнила о себе». Теплые лучи солнца ласкали меня. Капуста наслаждался встречным ветром, сладко-мяукая. Передо мной расстилалась синева океана. Я часто, стоя на вершине холма, смотрел вниз на город. Мой отец жил на другой стороне залива. Он был так близко, но я ни разу не съездил навестить его. Вот куда я направлялся. Увидеть своего отца». Я сильно надавил на педали и помчался, постепенно увеличивая скорость. Я ехал все быстрее и быстрее, по мере того, как приближался к дому своего отца».